«Она знает». Едва Нагера завел двигатель, как его мобильник зазвонил. Лейтенант сунул телефон в руки Мануэлю, чтобы тот ответил на вызов. Писатель сразу же включил громкую связь. Раздался голос Афелии. «Андрес, только что передали по рации. В Асгрилерес кто-то стрелял. Туда отправили несколько машин. В поместье проник вооруженный человек. Похоже, есть раненые». «Куда поедем? В имение или в клинику?» спросил Нагера, глядя на Артигосу. В клинику, ответил Мунель. Перед его глазами стояла картина рукоять револьвера, торчащая из кармана плаща Висенте. Писатель видел ее так четко, что, казалось, мог дотронуться. Он достал свой сотовый набрал номер Эрмини и долго ждал, но никто ему не ответил. Артигоса позвонил снова и, когда уже собирался отключаться, услышал на другом конце провода рыдания экономки. Мунель, это все Висента! Явился сюда! «Бледный, как привидение, сказал, что ему нужно поговорить с сеньорой Маркизой. Мы не знаем, о чем они беседовали, но потом раздались выстрелы. Он до сих пор в доме. Наверху, в покое хозяйки, там тихо. Мы слышали по льбу. Они все, наверное, мертвы». «Терминия, запритесь на кухне и никому не открывайте, пока не приедет гвардия». «Хорошо», — покорно ответила экономка. Сомнения, которые грызли писателя в течение нескольких последних часов, превратились в уверенность. Попытка суицида Сантьяго, отчаяние Висента, теплые отношения Вороны и Катарины... — Херминия, о чем маркиз спорил с матерью? Это случилось уже после того, как его жена объявила, что беременна, так? Рыдания в трубке усилились. — Господи, расскажи мне, ты ведь знаешь... Это совершенно вылетело у меня из головы, пока Сантьяго не напомнил мне кое о чем несколько месяцев назад. Мануэль внимательно слушал рассказ экономки. Пазл складывался.